Юная аристократка, восставшая против воли родителей, и молодой моряк, отправившийся на поиски удачи и богатства. Андалузская аристократия организует настоящую семейную блокаду. Заговор молчания, недошедшие письма. А женщина томится у окна, и сердце ее летит навстречу парусу каждого корабля, плывущего к Вивиру. Теперь Игрис Марсала прикоснулась к доске, но тут же отдернула руку. Она не смогла вынести этого и помешалась. — В этом священном месте твоей клятвы и моего счастья? — закончил про себя Кварт. Внезапно ему захотелось оказаться вне этих стен, чтобы яркий солнечный свет стер слова, клятвы, призраки, которые он растревожил своим приходом. Им еще удалось встретиться? Да, в 1898 году, незадолго до начала войны, но она не узнала его. Она была уже не способна узнавать кого бы то ни было. А что сделал он? Светлые глаза женщины, казалось, созерцали спокойное море, серое, как ее имя. Грис по-испански означает серый, примечание редакции. Он вернулся в Гаванну как раз вовремя. чтобы принять участие в войне, но прежде чем уплыть, он оставил здесь свадебный подарок, который привез для нее. Двадцать жемчужин, украшающих статую Пресвятой Богородицы с лесами орошенной. Это те самые, что Мануэль Ксалок собрал для ожерелья, которая должна была надеть Карлотта в день их венчания. Она в последний раз взглянула на доску. Ей всегда хотелось венчаться именно в этой церкви. Они вышли из склепа. Грис Марсала заперла решетку, затем зажгла свет над большим алтарем, чтобы можно было получше рассмотреть статую. На груди Богородицы виднелось сердце, пронзённое семью кинжалами, а двадцать жемчужин капитана Ксалака блестели на ее лице, венце из звезд и синим покрывали. Я кое-чего не понимаю, заметил Кварт, и, припоминая, что на открытке не было... Штемпеля сказал, «Вы говорили о недошедших письмах?» Но все-таки в эти годы разлуки Мануэль Ксалок и Карлота Брунер должны были как-то поддерживать связь, что же произошло. Грис Марсала улыбнулась печально, словно издалека. Похоже, воспоминание об этой давней истории расстроило ее. «Макарена сказала, что вы сегодня ужинаете вместе, можете спросить у нее самой». Никому лучше нее неизвестна трагедия Карлотты Брунер. Она выключила свет, и алтарь снова погрузился в темноту. Когда Грис Марсала вновь поднялась на леса, Куарт направился в резницу, но вместо того, чтобы выйти через нее на улицу, задержался там, дабы осмотреть ее. На одной из стен висела очень старая, сильно поврежденная картина «Благовещение» кисти неизвестного автора. Кроме того, он увидел вырезанную из дерева фигуру святого Иосифа с младенцем, также поврежденную. Распятие, два пузатых латунных подсвечника, огромный комод красного дерева и шкаф. Куарт постоял посреди комнаты, оглядываясь по сторонам. Потом наугад выдвинул несколько ящиков комода. Там лежали требники, предметы и украшения церковного обихода. В шкафу он обнаружил два потира — Дорохранительницу, еще одну старинную из позолоченной латуни, с рис и очень старый дождевой плащ, расшитый золотыми нитями. Куарт, ни к чему не прикасаясь, закрыл шкаф. Судя по всему, этот приход явно был далек от процветания. В резницу вело две двери. Одна выходила в церковь, точнее, в маленькую исповедальню, через которую вошел Куарт, другая — на улицу. на площадь через узкую прихожую, служившую также входом в жилище священника. Куарта глядел лестницу с железными перилами, поднимавшуюся к площадке, куда свет проникал через слуховое окно и остановился, чтобы посмотреть на часы. Он знал, что в эту минуту Дон прямо Ферро и отец Оскар находятся в архиепископском дворце на каком-нибудь бюрократическом собрании, Созванным викарием их района по предложению самого куарта: Если все будет хорошо, в его распоряжении еще полчаса. Он медленно поднялся по скрипучей деревянной лестнице, дверь была заперта. Однако преодоление подобных трудностей являлось частью работы куарта. Что же касается замков, наиболее сложной на его памяти была комбинация из букв и цифр в одном доме. дублинского епископа, ключ, который он нашел там же, в дверях, при свете ручного фонарика с помощью сканера, подсоединенного к его портативному компьютеру. После этого епископ, рыжий румяный человек по фамилии Малкехи, был срочно вызван в Рим, где его безмятежный румянец уступил место смертельной бледности, когда монсеньор Спада с выражением лица весьма далеким от улыбки Продемонстрировал ему фотокопии всей переписки, поддерживаемой Прилатом с активистами Ирландской революционной армии. Писем, которые тот имел неосторожность хранить, подобранных по датам в своей библиотеке, за томами трактатов по теологии. Все это охладило националистический пыл монсеньора Мелкохи, внушило ему должную осторожность, а как следствие... Помогло убедить британские спецслужбы в том, что нет необходимости в его физическом уничтожении. Таковое планировалось, согласно сведениям, полученным от информаторов ИВД, обошедшиеся в 10 тысяч фунтов стерлингов из секретных фондов государственной канцелярии. Во время посещения дублинским прилатом своего коллеги, епископа Лондон-Дерри. Хитрые англичане собирались поручить это военизированным группам ольстерских антисепаратистов. Разобраться с замком Дона Приама Ферра оказалось гораздо легче. Это была старая, широко распространенная модель. Быстро обследовав его, Кварт извлек из бумажника тонкую железную полоску, чуть поуже пилки для ногтей. и вставил ее в замок, придерживая вынутыми из кармана небольшими плоскогубцами. Он проделал это мягко, без насилия, пальцами ощущая легкий щелчок каждого поддающегося зубца. Потом повернул свое орудие, и дверь открылась. Он прошел по короткому коридору и огляделся. Он находился в более чем скромной квартирке с двумя спальнями, кухней, ванной и небольшой общей комнатой. Куарт начал с нее, однако не сумел обнаружить ничего интересного, за исключением фотографии, найденной в одном из ящиков серванты. Это был не слишком качественный снимок, сделанный полароидом в каком-то андалузском дворике. Мозаичный пол, вазоны с цветами, мраморный, украшенный изразцами фонтан. Дон Прямо Ферро в своей вечной черной сутане – по самой щиколотке, сидел за низким столиком, накрытым для завтрака или раннего ужина. А по обе стороны от него две женщины, одна пожилая, в светлом летнем, немного старомодном платье. Вторая... Вторая была Макарена Брунер. Все трое улыбались в объектив. Впервые Куарт видел улыбку отца Ферро, и он показался ему... совершенно иным человеком, чем тот, которого он знал по встречам в церкви и в кабинете архиепископа. На снимке лицо его было нежным, печальным и словно бы даже более молодым, потому что это выражение смягчало грубые черты. Жесткий взгляд черных глаз и упрямую линию подбородка. Как видно, незнакомого с хорошей бритвой. Отец Ферро выглядел более простодушным, даже наивным, более человечным. Спрятав фотографию в карман, Куарт задвинул ящики, подошел к портативной пишущей машинке, стоявшей на маленьком столике, снял с нее крышку и осмотрел бумаги. По профессиональной привычке он вставил в каретку чистый лист и пробежался пальцами по клавишам. Ему мог понадобиться образец шрифта. Затем, сунув сложенный лист в тот же карман, повернулся к полке с книгами. Их было около двух десятков. Куарт осмотрел их. Некоторые открывал, другие отодвигал, чтобы проверить, не скрыто ли что-нибудь за ними. А все книги были религиозного содержания, сильно потрепанные. Часослов, катехизис создания 1992 года, два тома латинских цитат, словарь церковной истории Испании, история философии урданаса и история инакомыслия в Испании. Мендеса и Пелайо в трех томах. Куарт ожидал найти книги иного рода. Удивило его также присутствие нескольких книг по астрономии. Он с любопытством перелистал их, однако не нашел ничего, что могло бы представлять для него интерес. Сюрпризом оказалось то, что среди них ему попался один единственный роман. Старенький, почти развалившийся томик в бумажной обложке. «Адвокат дьявола». Куар терпеть не мог Мариса Уэста с его страдальцами-священниками. Один из абзацев на двадцать девятой странице был обведен шариковой ручкой. «На долгое время мы отдалились от нашего пасторского долга. Мы утеряли контакт с людьми, которые поддерживают связь между нами и Господом. Мы свели веру к интеллектуальному понятию, к сугубо волевому акту, поскольку не видели ее воздействия на жизнь рядовых людей». Мы утратили сочувствие и благоговейный страх. Мы руководствуемся канонами, а не милосердия». Куарт поставил книгу на место и осмотрел телефон. Аппарат был старый, безрозеточный. Подключить к нему компьютер не представлялось возможным.